История с ГДР. Таким образом, высокий уровень жизни на Западе достигается не за счет собственного производства, а наиболее вероятно за счет перераспределения прибыли от производства в так называемом третьем мире. Поэтому в целом новое производство в США и Западной Европе не создаются. Это и не нужно, и не выгодно. Наиболее наглядно и иллюстрирует сегодняшнюю экономическую ситуацию в странах Запада история интеграции ГДР и ФРГ. После объединения Германии там происходят парадоксальные вещи. В ГДР ежегодно вкладываются огромные средства, сотни миллиардов марок, но жизненный уровень повысился незначительно, а главное производство, упав после объединения, так и осталось на нуле. В чем дело? Куда идут деньги? У меня был частный разговор с одним экономистом из западных земель Германии, довольно откровенный, хотя, как мне показалось, сам он, владея информацией, все-таки не привел ее в систему. Так он согласился, что восточные земли так и остались отсталыми и дотационными, и, К дотационным ещё почему-то относится земля Бремен. Сразу после объединения из-за дешевизны западных товаров на востоке полностью развалилось производство, что привело к исчезновению всемейно известных товарных марок. Он упомянул какое-то пиво и колбасный комбинат. Я их не запомнил. От себя добавлю фотоаппараты Praktica и ружья Zimsen и Merkel. Экономист согласился что это не есть хорошо. Но по его мнению, процесс производства и торговли стихийный, сделать что-либо нельзя. По поводу многомиллиардных вложений он объяснил, что деньги идут на реорганизацию силовых структур, кадры армии и полиции в восточных землях полностью сменены. Строительство автобанов и тому подобные стратегические цели кое что делается для благоустройства городов. Газоны там, общественный транспорт, уборка мусора, значительная часть новых рабочих мест появилась именно в этой области. Как он сказал, сильно улучшено экологическое состояние индустрии. Какой индустрии? Он не сказал. Правда, и не отрицал, что на востоке без работы каждый четвёртый трудоспособный какая уж там индустрия. Точнее, если заводы не работают, то и экология становится лучше, понятно почему. Самое грустное, что, как оказалось, никакой государственной программы по интеграции бывшей экономики ГДР в западную нет и не предвидится. Тут он расчувствовался и начал жаловаться на костей восточных немцев. По его мнению, Это люди, отравленные социализмом, и должно смениться два поколения, чтобы что-то изменилось. Представляете, на востоке машине с западными номерами могут шины проколоть. Про себя я подумал: "А чего ж вы ждали?" При объединении они совсем по-другому представляли себе германскую солидарность. И ещё неизвестно, что будет через два поколения. Но чтобы не говорить о грустном, спросил в лоб А что собственно производится сейчас в самой западной Германии Ответ был довольно невнятным Он согласился что шир потреб электроника автомобили бытовая техника германских марок всё это производится в других странах Может быть написано Germany а сделано в Сирии К слову это не фальшивка Надпись с названием страны означает лишь то, что фирма-производитель зарегистрирована в этой стране. При сборке Audi и BMW в Германии выполняется лишь завершающая операция. Детали и целые узлы производятся в других странах. Mercedes делают в Словении и Турции, что же делают непосредственно в Германии? Он довольно неопределённо говорил о высокотехнологичных операциях, но без деталей. Дескать, у нас высококвалифицированные рабочие. Ну, в ГДР тоже высококвалифицированные, да и у нас неплохие были. За одну квалификацию нигде не платят. Платят за купленный товар. Причина такого отношения инвесторов к бывшей ГДР основана на двух соображениях: Во-первых, и в самой Германии сейчас нет смысла создавать новое производство, старое бы сохранить. Во-вторых, территория ГДР по природным условиям ещё менее пригодна для развёртывания новых производств, чем Западная Германия. Долина Рейна, покрытая виноградниками, исконная земля германцев напоминает Францию. А восточная Германия, населенная анимеченными славянами? Да-да, именно так, высказываются порой даже западно-германские политики, скорее похоже на Польшу. Короче говоря, свое производство в Европе, как и в США, тоже переживает странные времена. А то, что жизненный уровень, по нашим понятиям, там очень высокий, объясняется тем, что не производство выгодно сейчас в мире. Не за счёт производства живёт сейчас Запад. Самая скрываемая тайна западного общества это источники его благосостояния. Впрочем, можно предположить, наиболее выгодно не работать на фабрике, а управлять этой фабрикой, а лучше всего получение прибыли от этой фабрики. Чем же заняты западные рабочие? Просто валяют дурака. Нет, они достаточно заняты. Но чем? Тот, кто всем владеет, живёт на западе и в Японии. Товары можно привезти из-за моря, а услуги не привезёшь. Гамбургер нельзя пожарить в Таиланде, а съесть в Нью-Йорке. Поэтому промышленное производство заменено на западе сферой услуг. Пролетарии заняты в сфере услуг. или производство предметов роскоши это уже не совсем пролетарий, и по экономическому положению, и по психологии. Сам Маркс не предполагал такого развития событий, когда пролетариат Запада станет как бы частью буржуазии, а новым пролетариатом окажутся целые народы так называемого третьего мира. Вот будет хохма если в 21 веке Маркс все-таки окажется прав. При его жизни западная система охватывала лишь малую часть Европы и США, а сейчас она всосала в себя весь мир, те его части, где она жизнеспособна. Мы удивлялись, почему на Западе нет классовой борьбы. А какая классовая борьба может быть между Си-Си и его Кэпвеллами? Но противоречие между трудом и капиталом вовсе не преодолено. Оно лишь отложено, сдвинуто во времени и пространстве. Конечно, до сих пор неизвестно, жизненно ли умозрительные схемы Маркса насчёт пролетарской революции. Российская и китайская революции не в счёт. Они не были марксовыми. Но немыслима ситуация, когда два пролетариата имеют зарплату, отличающуюся в десятки раз, а всю работу делает как раз малооплачиваемый. Не может это состояние продлиться долго, конечно, по историческим меркам. Так или иначе, но новые промышленные страны рано или поздно потребуют свою долю полномочий по управлению миром. Заводы-то, рабочие и технологии. У них что будет делать запад? сохранить ли он существующие так называемые правила игры интересно отметить, что администрация Рейгана как-то больше клинтоновской беспокоилась насчёт негативных последствий глобализации экономики тогда выдвигались даже предложения о применении экономических санкций к американским фирмам, переводящим производство за рубеж но закон экономической есть закон В основном же США сейчас не страна слесарей и токарей, а страна банкиров, управленцев, вопрос в чём? И юристов. Весь мир производит, Америка отбирает и делит. Сейчас же, убоюканы успехами бюджета, американцы эпохи Клинтона как-то на эту тему не задумываются. А ведь ситуация-то своеобразная. Глобализация экономики оборачивается деиндустриализацией стран Запада. И действительно, последние годы наблюдается отток промышленного капитала из США в страны южнее Рио-Гранде, то есть кроме Аргентины, в Мексику и Бразилию. Не только прославленные оружейные фирмы Америки, перевели производство охотничьего и гражданского оружия из штата Коннектикут в Латинскую Америку. Сами американцы рассказывают как анекдот, действительный случай. Некий победитель конкурса сочинений на тему: "Почему американские товары лучше в мире?" получил в качестве приза японский фотоаппарат. Многие не знают, что ни в Америке, ни в Германии фотоаппаратура практически не производится. даже громкие германские марки скорее всего ставятся на аппаратах малозийской сборки. Слышали о фотоаппарате Leica, символе германского качества? Делают сейчас в Португалии. Условия лучше, чем в Германии, и зарплата как в третьем мире из европейских стран. Ещё лишь в Ирландии, стране с благодатным климатом и низкой зарплатой. Развёртываются новые заводы, на которых производятся японские часы Ориент, американская фотохимия Kodak. Пока что ни один буржуй не собирается разворачивать новое промышленное производство в стране с высоким уровнем оплаты труда. Добавлю лишь, что хотим мы этого или не хотим, но нам придётся в будущей схватке тигров труда и капитала, если она случится, занять место мудрой обезьяны на вершине холма мы не владеем капиталом и мы не можем конкурировать за рабочие места с рабочими так называемого третьего мира я сейчас как-то по-другому вспоминаю лозунг Мао Цзэдуна примерно гласящий что Китай естественный лидер третьего мира в борьбе против Запада а СССР особый случай Действительно ли председатель Мао был таким уж плохим марксистом? Пока ситуация воспроизводится вполне по Марксу, но в мировом масштабе. Запад мировой буржуй, третий мир мировой пролетариат. А мы хотели в буржуи, но нас и в пролетарии не взяли. Сейчас, в 1998-1999 годах, В глобальной экономике происходят какие-то серьезные изменения. Китай, это уже очевидно, победил Запад в экономическом соревновании. Мало того, что его ВВП догнал американский. Это настоящий ВВП, не дутый, как США. И долларов китайская казна набрала столько, что выброси их на валютные биржи, и доллар рухнет. И космонавтов вот-вот запустят. Очень похоже, что США примут меры и попытаются избавиться от участия Китая в мировой экономике.